Днем Дэнна очутилась на крыльце дома тети Элнер. Тетя Элнер подала Норме и Денни по стакану чая со льдом. Норма присмотрелась к напитку. Чай был странного цвета, коричневым сверху, а внизу светлее. «Что это за чай?» «Быстро растворимый, но другого у меня нет. Последний пакетик использовала утром». Простите, поскольку что бы там ни говорили, а растворимый всегда хуже натурального. — Не беспокойтесь, тетя Элнер, — сказала Норма, — и этот сойдет, правда? Не говоря уж о разнице во вкусе. — У меня эта банка с чаем года два простояла, а то и все пять, но вряд ли можно отравиться. Она засмеялась. — А если отравимся, то втроем и помирать не скучно. — Как себя чувствуешь, милая моя? Тебе хоть немного дали отдохнуть? О, да!» Норма сделала глоток и постаралась не скривиться. Она поймала взгляд Дэны, когда тетя элнора отвернулась и подала знак, что не надо это пить. «Никто тебя здесь не беспокоил, нет?» Дэна поставила свой стакан. «Нет, никто!» «И лучше пусть не пытаются!» «Не то придется им иметь дело с мистером Макморроном!» «Надо вам сказать, тетя Элнер, вы не представляете, какие глупости люди совершают!» Теперь -то я понимаю, почему бедные кинозвезды живут за воротами с окраной сотни звонков, хотят, чтобы Дэна сделала то, сё, пятое, десятое, произнесла речь в каком-то клубе, дала интервью для газеты, встретилась с фотографом. И тебе ведь каждый день приходится такое терпеть. Так и тянут тебя в разные стороны». Не знаю, как ты выдерживаешь. Не устать. Даже Мэри Грейс позвонила аж и само Сент-Луиса просила подозвать ее к телефону, поболтать, мол. «Ты же помнишь Мэри Грейс, да, малышка?» — спросила тетя Элнор. «Нет, мы, кажется, не встречались». Тетя Элнор удивилась. «Как же они встречались? Должны были. Это ж твоя кузина. Нет, дорогая». — сказала Норма. — Малышка не родственница Мэри Грейс. — Мэри Грейс родня страны дяди Уилла. — Ах, да, верно. — Тогда, получается, у вас не было повода встречаться. Дэна воспользовалась случаем и задала вопрос. — А вы, вы тоже мне тетя? Какие у нас родственные связи? Я что-то запуталась, — ответила Норма. Твоя бабушка Герта Нордстром была сестрой тети Элнер, так что она твоя двоюродная бабушка. Вторая ее сестра Зелла была моей мамой, так что мне она тетя, а мы с тобой троюродные сестры по отцовской линии. — А кто тогда маг? — поинтересовалась тетя Элнер. «Мой племянник? Нет, дорогая, кровно он с вами не связан. Он ваш, э, наверное, так, он ваш племянник по браку. Вот слушай, малышка, так тебе будет понятнее. Твой папа Джин был моим двоюродным братом, так что ты, выходит, моя троюродная сестра, а маг твой троюродный брат по браку, правильно же? А может, и моя четвероюродная сестра». «Что неправильно, тетя Элнер?» «Ох, боженьки, да я совсем запуталась!» «Значит так, мать Джина была моя тетя Герта, значит...» «Погодите-ка, тетя Элнер, вы должны быть мне двоюродной бабушкой!» Тетя Элнер спросила. «Да кто ж тогда Мэри Грейс?» «Она ваша племянница, по линии. линии. Ох, точно!» Всякий раз, как я вспоминаю малютку Мэри Грейс, я думаю про тот обед в Сент-Луисе. Сколько сейчас годочков Мэри Грейс, Норма? Около шестидесяти семи. И тут Дэна мысленно взвыла бежать, срочно бежать в Нью-Йорк. Тот обед в Сент-Луисе — это было что-то, правда, Норма? О, да, прекрасный итальянский ресторан Гидто. Я этого никогда не забуду. Расскажи, малышки, что мы там ели? У меня был филей кусочками с луком, картофельное пюре, шпинат и свежевыжатый сок. А Мэри Грейс заказала рыбу с орехами, форель. Правильно, согласилась тетя Элнер. Ей подали рыбу с неотрезанной головой, и эта голова смотрела прямо на меня». Я заставил ее повернуть тарелку в другую сторону. За такую-то цену они могли бы и сами отпилить ей голову. Но так у них принято, у этих европейцев. — Да. — А вы заказали печенку с луком? Норма посмотрела на Дэну, которую уж мало что понимала. У нее был шанс попробовать любое блюдо на выбор, а она заказывает печенку с луком. — Ну, люблю я печенку с луком. «Сколько ты у нас пробудешь, малышка?» «Пока не знаю. Вот что я тебе скажу, Норма. Ты и Мак должны непременно съездить в Сент-Луис, пока она здесь, и сводить ее в Гитто пообедать. Я бы тогда с удовольствием съездила туда с вами». «Милая моя...» Малышка живет в Нью-Йорке и наверняка бывает в разных прекрасных ресторанах, и нечего ей свешать столь утомительные поездки в Сент-Луис ради того, чтобы пообедать. Вербена говорит, «Они с Мерлом ели в этой новой блинной на автостраде, и там вкусно готовят. Может, и мы туда съездим?» Пусть малышка решает. «Когда она захочет, тогда и съездим. Если ты любишь блины...» Вербена говорит, надо ехать только туда. Когда они вернулись домой к Норме, Дэна сказала как бы мимоходом, — Знаете, я бы сходила посмотреть эти рыболовные штуки. Нетрудно мне будет найти магазин с кабиных товаров. Норма засмеялась. — Нет, центр всего в портале отсюда. Мимо не пройдешь. Это сразу за цветочным магазином. Хочешь, я тебя отвезу? — Не, нет, спасибо, я пройдусь. На самом деле в центр она хотела попасть не для того, чтобы поглядеть на рыболовные наживки. И она хотела добраться до телефона. Повернув за угол, Дэна заскочила в аптеку Rexall и позвонила своему агенту в Нью-Йорк. «Мистер Купер, вам звонок за счет абонента от Дэна Нордстром. Вы ответите?» «Да, соедините. Алло, как ты себя чувствуешь? Отдыхаешь?» «Вытащи меня отсюда. Что?» Я хочу, чтобы ты меня вызволил как можно скорее. Тебе еще две недели можно не уходить на работу. Плевать, только вытащи меня отсюда, побыстрее. Когда она вышла из кабинки, несколько человек ждали, чтобы поздороваться и сказать, как они рады ее возвращению. А потом она прошла мимо места, которое показалось ей смутно знакомым. По крайней мере, пахло знакомо. Это была пекарня, которой, говорят, владели ее дед с бабкой. Она до сих пор называлась «Шведская выпечка» и «Закуски Нордстромов», несмотря на новых хозяев. Она приложила сложенные ковшиком руки к глазам, как бинокль, и заглянула в витрину, но ничего знакомого не увидела. Странно было идти по улице. Люди выходили из магазинов и приветствовали ее, как старые друзья». Люди, которых она никогда в жизни не видела. Все знали, кто она такая. Но при разговоре те, кто постарше называли ее дочкой Джина, кто помоложе кузиной Нормы или племянницей тети Элнер, а раньше она всегда была Дэнни Нордстром.